Параграф 3. Периодизация истории Древнего Египта Под историей Древнего Египта подразумевается история египетской цивилизации со времени зарождения в Египте классового общества и государственности, которое произошло во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры до падения независимости египетского государства в конце VI века до нашей эры когда Египет был включен в состав персидской державы. История Древнего Египта, продолжавшаяся около трех тысячелетий, подразделяется на следующие периоды. Первый. Первый додинастический период, первая половина четвертого тысячелетия до нашей эры. Начало разложения родовых отношений. Второй. Второй додинастический или герзейский период, вторая половина четвертого тысячелетия до нашей эры. Появление социальной дифференциации создание элементов ирригационной системы появление первых номовых государственных образований в конце периода создание верхнеегипетского и нижнеегипетского царств страница 28 Третье. раннее царство правление первой Второй общеегипетских династий. Образование единого общеегипетского государства. 31-29 века до нашей эры 4- Расцвет Египта в эпоху Древнего царства. Правление 3, шестой династии двадцать восьмой, двадцать века до нашей эры. Пятый, первый переходный период, седьмая, десятая династия, 23, третий, двадцать первого века до нашей эры. Распад единого египетского государства на отдельные номы. 6. Возрождение централизованного египетского государства в эпоху Среднего Царства. Правление 11 -й, 13 -й династий династии середина 21 -го, 18 -го века до нашей эры. 7. Второй переходный период. 14-17-я династия. Конец 18-го, начало 16 века до нашей эры. Ослабление Египта, народные восстания, захват Египта гиксосами Восьмой. Расцвет египетской цивилизации в эпоху Нового Царства. Правление 18 -й, 20 -й династии. Шестнадцатый, одиннадцатый века до нашей эры. Создание Египетской империи. Девятый, третий переходный период. Двадцать первая династия. Одиннадцатый, десятый века до нашей эры. Упадок Египта. Десятый, позднее царство. Египет под властью иноземных династий 22 25 династии 11 8 век до нашей эры Возрождение Египта при Саиской 26 династии 7 6 века до нашей эры 11 период Завоевание Египта Персии и включение его в состав персидской державы. 27-я, 30-я династии. Конец VI, IV век до нашей эры.